не совсем понимала, что он вкладывает в слово «скромность». Я никогда не понимала толком его значения. Всегда думала, что оно как-то связано с тем, что тебе неприятно встретить кого-нибудь в коридоре, когда ты идешь в ванную комнату. Бедный Фрэнк». А Беатрис назвала его «скучным», сказала, что «от него не дождешься интересного слова». «Ну, в замешательстве сказала я, я не знаю ничего об этом, не думаю, чтобы я была очень добра или так уж правдива, а что касается скромности, так мне еще не представлялось случая быть какой-нибудь другой, конечно, выйти замуж в Монте-Карло через две недели знакомства, а до того жить в отеле вряд ли можно считать скромным, но, возможно, вы так не считаете». «Дорогая миссис Винтер, я и на миг не усомнился, что когда вы познакомились с Максимом там, в Монте-Карло, вы вели честную игру. «Как вы могли подумать что-нибудь другое?» — сказал он негромко. «Нет, разумеется, нет, — серьезно сказала я, милый Фрэнк. Думаю, я шокировала его». И какое типичное для него выражение «честная игра». Сразу начинаешь представлять себе, что происходит, когда люди ведут нечестную игру. «Я уверен», — начал он и остановился, все с тем же выражением тревоги на лице. «Я уверен, что Максим был бы очень обеспокоен, очень огорчен». — Если бы знал о ваших чувствах, думаю, он и представления об этом не имеет. — Вы ему не скажете, — торопливо проговорила я. — Естественно, нет, за кого вы меня принимаете. Но видите ли, миссис Деввинтер, я неплохо знаю Максима. Я помогал ему справиться не с одним настроением. Если бы он думал, что вы тревожитесь из-за, ну... Из-за прошлого это расстроило бы его, как ничто другое, уверяю вас. Сейчас он выглядит прекрасно, он в хорошей форме, но миссис Лейси была совершенно права, когда сказала не так давно, что в прошлом году Максим был на грани нервного срыва, хотя, конечно, говорить это ему в лицо не следовало. Вот почему вы так для него полезны. Вы молоды, вы бодры, вы благоразумны. «Вы не имеете ничего общего с тем временем, что осталось у нас позади. Забудьте об этом времени, как это, слава Богу, сделал он и все мы. Никто из нас не хочет вспоминать прошлое. Максим меньше, чем все остальные. В ваших силах увести нас от прошлого, а не возвращать снова к нему». Он был прав. Ну, конечно же, он был прав, дорогой Фрэнк, мой добрый друг, мой союзник. Я была эгоистична, я слишком болезненно все воспринимала. Я страдала, была жертвой своего чувства неполноценности. Мне следовало давно вам все это рассказать. «Да, жаль, что вы этого не сделали», — сказал он. «Это, возможно, избавило бы вас от лишних волнений». Я чувствую себя счастливее, сказала я. Куда счастливее? И вы будете мне другом, что бы ни случилось, да, Фрэнк? О да, сказал он. Мы вышли из леса к свету. Нас окружали рододендроны. Скоро их время пройдет. Уже и сейчас они выглядели чересчур распустившимися, немного увядшими. Весь следующий месяц лепестки будут один за другим облетать с их головок, и садовники будут сметать их прочь. Их красота скоротечна, ей не суждена долгая жизнь. «Фрэнк», — сказала я, — «прежде чем мы закончим этот разговор, чтобы никогда к нему не возвращаться», «Обещайте мне ответить на один вопрос, только правду». Он приостановился, подозрительно глядя на меня. «Это не совсем честно», — сказал он. «Вы можете задать мне вопрос, на который я не смогу ответить. Спросить что-нибудь невозможное». «Нет», — сказала я, — «этот вопрос совсем другого рода. В нем нет ничего личного или интимного». «Хорошо», — сказал он. Постараюсь ответить, мы зашли за поворот подъездной аллеи, и перед нами возник Мендерли, безмятежный и мирный на ладони лужаек, поразив меня в который раз изяществом и безупречностью пропорций, своей удивительной простотой.